Отца не стало в девяносто четвертом. Мне было два, со мной сидела бабушка, другая бабушка заведовала хозчастью в детсаду. Мама напрасно ходила с дипломом инженера-строителя по всевозможным конторам. Видно, строить в девяносто четвертом было нечего. И, наконец, устроилась приемщицей в ломбард. Отец работал в ресторане барменом, до этого официантом, приносил домой обрезки мяса и коньяк, На донышке. Мясо маме, коньяк себе. Он был младше мамы на четыре года. Мама часто говорила, что прежде сына воспитала мужа. Это, конечно, неправда. Меня растили бабушка, а муж почему-то ушел. Я как-то лет пять назад спросил отца, почему. Отец отшутился. Жрать было нечего. Жрать действительно было нечего. Несмотря на мясные обрезки, на щи и запеканки, которые бабушка выносила в баночках, из детсада. Мама часто вспоминает, как ее подруга, жена какого-то полковника, принесла ей старое платье и попросила стакан чаю. Мама налила, поставила. «И все?» — спросила подруга. «А сахара нет», — сказала мама. «Мы его не едим». Тогда подруга открыла холодильник и сразу закрыла. Ушла, вернулась с пакетом. В пакете куча всего, но мама запомнила один сыр — «Грамм четыреста!» Я сыр последний раз при советах видела. Всегда говорит в этом месте мама. «При советах!» — это она у бабушки набралась. Для бабушки при советах! Какие-то незапамятные времена. Когда я начал писать, бабушка сказала, «Вот и насрать на этот и н я с Иди лучше на филологию». Я не понял, зачем. «Затем, что писать надо уметь. На филфаке научат». А Гоголя никто не учил. «Так это когда было?» — отрезала бабушка. «При советах!» Бабушка Филфак не закончила. Жила в деревне, ездила на сессии на автобусе, потом на электричке. Потом перлась обратно с книжками из библиотеки, латыни, риторика, стилистика. Потом родился отец и с т а л о не до стилистики. Отец родился в семьдесят первом. Я спустя двадцать лет. Отец родился в деревне из тридцати домов. Я в роддоме на Варварке. Отец родился при советах. Я при Ельцине. Ничего общего. Затем бабушка уехала в деревню. Отдельные истории расскажу при случае. Что было до девяносто четвертого, не помню. Судя по рассказам, нищета. Даже отопление отключали за неуплату. Мама пеленала меня прямо в коляске, чтобы я не околел. После девяносто четвертого и вплоть до нулевых, одно единственное воспоминание об отце. Мне пять, он уже год живет с Ниной, ноябрь. Он приходит в ломбард, я играю в подсобки колечками, сережками. «В детсаду карантин. Мама зовет меня, я вижу его лицо в окошке, он говорит, пойдем». И мы пошли. Он был без шапки, я свою тоже снял, спрятал в карман. Он купил мне самосвал, дешевый, и желтой пластмассы, одно колесо посажено глубже других. Зашли к Нине, съели оладьи. Самой Нины не было. Еще погуляли, вернулись в ломбард. Мама увидела, что я без шапки, сказала отцу, что он идиот, что у меня менингит, что самосвал – китайское дерьмо». Отец ушел, но вечером позвонил. Мама позвала меня к телефону. — Что у тебя? — спросил отец. — Менингит? — Менингиты я в себе не чувствовал. — Вот видишь, — сказал отец, — не слушай ее. И про самосвал не слушай. И после паузы я тебе другой самосвал подарю. Или что хочешь. Я подумал и ответил — паровоз. Никакого паровоза я не хотел. Он как-то сам пришел на ум вслед за самосвалом. «Значит, паровоз подарю», — пообещал отец. Мама не помнит ни самосвала, ни паровоза. Я, кажется, заранее знал, что никакого паровоза не будет и ничего ей не сказал. А может, и вправду не было всех этих самосвалов-паровозов. Все выдумки. Нужно ведь что-то помнить. Об отце». Как бы то ни было, через 18 лет я сочинил такой вот текст. Сколько раз собирался писать об отце, не хватало времени. Порой увижу где-нибудь лист бумаги, сразу представлю абзац другой, думаю, как бы сберечь до вечера. Возвращаюсь домой поздно, засыпая в мечтах о том, как завтра напишу о прогулке восемнадцатилетней давности, или о паровозе, который отец обещал подарить на день рождения. И снова вечер, и снова пустота. Перед сном имеем отсутствие рассказа, дырку от рассказа, если угодно. Что если не может существовать мой рассказ об отце, как ну, не, ну, не существовало отца в моей жизни? Что если желание иметь отца рождает желание писать о нем, но никогда не родит самого рассказа? Я показал текст Серёжи, Серёжа сказал «Пар «Паровоз ф а л ь ш и в и к а к а я разница?» — ответил я. «Один рождение или просто так?» Серёжа выпучился, я вспомнил, что пар «Паровоз» никогда не рассказывал, рассказал. Серёжа замотал головой. «Я не об этом. Пускай обещал, но такой он банальный этот «Паровоз». Замени хоть на, на пирамидку. Зачем-то собрал фигуру из пальцев. На левый средний набросил колечко из правых, большого и указательного». «Пирамидку», — повторил я за Сережей, — «очень свежо». «Пирамидка» — дело, конечно, не поправишь, слишком уж наивно написано, но эта мысль, неумело втиснутая между бубликом и паровозом, мне от нее с т р а ш н о Можно перепачкать сотни листов, написать новый ч е в е н г у р написать целую полку, где каждая книга — новый ч е в е н г у р Можно, в конце концов, остаться в чьей-нибудь жизни, в чем-нибудь воспоминании, дешевым желтым самосвалом или нарушенным обещаниям, И все равно исчезнуть, исчезнуть, почти за четверть века до звонка. Здрасте, завотделение, умер. В третий раз пропищал будильник. Я, наконец, встал, пошел в душ, попользовал м а м и н ы й дезодорант и зубную щетку. Вернувшись в комнату, снова почувствовал уксус, крикнул «Мама!» Мама чем-то шуршала в зале, вошла в н е г л а ж е н о м синем платье, в нелепо выглядывающих из-под платья брюках. Видимо, думала, что надеть. Я спросил, уксусом воняет или кажется? «Не кажется», — сказала мама. «Я плесень травила». «Плесень? Вон там. Весна была сырой, весь угол почернел». «Как так почернел?» Я не сразу увидела, там вешалка стояла. Я рубашки Семина доставал а смотрю, на чехле чернота какая-то. А там и угол заметила И ты его уксусом? Ну да, с о д й и уксусом Надышалась, две ночи голова болела Говорили, не бери угловую квартиру н ну о тогда и выбрать-то не из чего было Нужно было как-нибудь свернуть ее историю Я подумал сказать, что уже полдевятого Но мама сама глянула на часы з д о р о п и л а с ь Не представляю, чего надеть А еще гладиться нужно и ушла Я нашел на гугл-карте банкомат, оделся Надел иньязовскую футболку, поглядел на Фарикову, кислотно-салатовую. Сразу мысли... Отмахнулся. Свернул джемпер в рюкзак, проверил бумажник и паспорт. Выскрип осколки керамики, зачем-то сложил горсткой у пирамидки. Обулся, вышел. Обнаружил, что к 45 тысячам на счету добавился процент 550 рублей. в р е м 550 тоже снял на проезд, наличных у меня вечно впритык. Я решительно живу в эпоху Apple Pay, еще неведомую пассажир автотрансу. В автобусе обнаружил СМС-ку. Напоминаем, что 14-го числа с вашего счета спишется абонентская плата за тариф и подключенные услуги, и ежемесячные подписки, и еще что-то там. Хотел положить деньги на телефон, полез было в приложение, выехали на мост, интернет отвалился. Ну, потом... Вышел на набережной, чтобы пересесть на другой автобус. Начал накрапывать дождь, бронзовый Ленин снова выставил ладонь под капли. Пока ждал, вспомнил про метро. Открыли или нет? Так и не спросил. Погуглил. Откроют в День города, то есть завтра. Раньше День города был в сентябре, но лет пять назад решили праздновать заодно с Днем России. Дефицит салюта, наверное. И вот л ы ш к а р и ансамбль нацгвардии, какие-то гуси-лебеди... Прочитал еще, что всех гостей и жителей города поздравит и п о р а д у ю т своим творчеством Егор Крит. Искренне соболезнуем. Неожиданная пробка у Виадука. Выходной, пятнадцать минут десятого. Откуда что берется. Опять панельный микрорайон. Перед домом вспомнил, позвонил маме. Не вздумай начинать свои с т е н а н и я что за жизнь и так далее. «Ладно, я в маршрутке». «Неудобно говорить». «Бабушку, пожалей». Мама перебила. «Я поняла». И положила трубку. Домофон, лифт на девятый, дверь открыта, в тамбуре пусто. Где-то в глубине квартиры Нинин голос, песклявый, противный. Начал развязывать шнурки, услышал бабушку. «Не разувайся, проходи!» Бабушка в черном, блузка, юбка, платок, на голове, на груди брошка, крошечный белый цветок, вдруг напомнивший отцовскую бутоньерку. «Кажется, слоновая кость». Лепестки тонкие и почти просвечивают Вместо пестика серебристая бусина Бабушка проследила за моим взглядом Спохватилась Вот дура, забыла снять Ушла в спальню, вернулась без брошки Обнялись Диван, конечно, выбросили А сидеть теперь негде Сказала бабушка Иди на кухню, что ли А помочь? А чего помочь? В десять привезут, спустимся До десяти делать Нечего. Пришлось идти в кухню. С порога печальный взгляд отца, стопка, свечка. Потом Вера, Нина и еще одна грузная в нелепом черном чипце, вроде знакомая. Кто такая? Кивнул. Здрасте. Нина кивнула в ответ, Вера встала обнимать. Вот ведь, сказала, несчастье. От нее пахло перегаром и жвачкой. Ольгу Павловну помнишь? Ольга Павловна тряхнула чипцом «Я-то его помню, вот таким был», и показала рукой на уровне колена. Когда к Люси приходил, о т к р ы в а л шкафы и «Давай всё оттуда на ковёр, книжки, вилки, ёлочные игрушки, всё подряд». А Люси уговаривает «Пойдём лучше мультики, давай раскрасочку». Ольга Павловна тряхнула ч е п ц о м «Я-то его помню, вот таким был», и показала рукой на уровне колена. Когда к Люси приходил, о т к р ы в а л шкафы Давай все оттуда на ковер Книжки, вилки, елочные игрушки Все подряд А Люся уговаривает Пойдем лучше мультики Давай раскрасочку Ольга Павловна была бабушкиной одноклассницей Или одногруппницей Точно так и не вспомнил Вспомнил, что беда с головными уборами У нее началась давно Чипцы, береты Желтое с красным с а м б р е р о э т а к а я миссис Долгопупс. Огромная шляпа с побитым молью грифом. Только никаких внуков и детей. И никакого мужа. Вера что-то рассказывала об отце. Нина смотрела в окно на соседнюю девятиэтажку. Зашла бабушка, сказала мне, когда пойдем вниз, возьми букет и фотографию. Букет в спальне. А фотография бабушка показала на телевизор. Все будто в первый раз посмотрели в бледное лицо, пиджак... бутоньерку. «Правда, что он в последние годы сильно изменился?» — спросила Ольга Павловна, когда бабушка вышла. «Мне Люся сказала, вот и проверите», — сказала Нина в окно. Ольга Павловна на секунду замерла с р а з и н у т ы м ртом, потом опомнилась, схватила со стола стакан, протянула мне. «Будь добр, налей водички». Зазвонил домофон, я скорее вышел в коридор, там уже с т о я л а «Бабушка». Агент приехал, объяснила она, повесив трубку. Свидетельство привезла. С агентом вошла мама. Пока бабушка что-то спрашивала, где-то расписывалась, мама успела разуться, и только бабушка закрыла дверь, завела. — Людмила Ивановна, ну, как его жалко, как, как жалко, я а вторую ночь не спала, как же так, я недавно думала, что скоро день рождения, что не забыть поздравить, а теперь... Как жалко, вот в вот, о вот тут т Сёма передал, он тоже в школе, и сунула бабушке в л а д о н ь сколько-то денег. Бабушка растерялась. Спасибо, и Семёну спасибо, ты бы не разувалась. Мама всё говорила про то, как ей жалко. Я вспомнил, что мои сорок пять ещё в кармане. Сказал маме, ладно, иди на кухню. И отвёл бабушку в спальню. Окна были зашторены, я разглядел в полутьме гвоздики на подоконнике и Мишу. На кровати Смотрит в потолок В ушах наушники Я достал деньги Начал Вот я утром снял Бабушка замахала Христа ради не сейчас Ничего не соображаю Я кивнул Убрал деньги Мы вышли Бабушка сразу в туалет Шпингалет Шум воды Мамы на кухне не было Нина по-прежнему смотрела в окно Вера объясняла Ольге Павловне Где Федяковское кладбище Стакан Пустой Стоял на столе. Зашел в отцовскую комнату. Мама прислонилась к стене на месте дивана. «Я ж е просил, без этого». «Без чего?» Спросила мама. «Без как его жалко». Мама слов не слышала. «А диван почему выбросили?» «И прекрасно ты спала после п и н о т а ж а «Вот и нет». В три проснулась и до утра ворочалась. «Во сколько привезут?» Посмотрел в часы на стене, пять минут о д и н д ц а т о г о Опаздывают. Должен были в десять. Зашла Ольга Павловна, огляделась, спросила, «Это его комната, да? Помню, у Люси тут зимний сад был, Монстера была вот вот с такими листьями». Она широко развела руки. «А теперь... Одни фиалки». «Монстера н а р о к о с о в с к о г о была», сказала мама. Она, когда переезжала, не стала ее брать. ь «Почему?» Мама пожала плечами. Ольга Павловна закачала головой, точно мама ее подвела, продолжила. «А вы первая жена, да?» «Да». «Ну, сочувствую». л ё с я сказала, он в последние годы изменился. «Совсем не изменился». «Зачем-то соврала мама. После двенадцатого года она это знала, отца было почти не узнать, похудел, сутулился, сморщился, будто выленил». «Я давно его не видела», сказала Ольга Павловна. Я и Люси-то давно не видела, но его дольше. Последний раз до зоны. Про зону мама не любила. Думаю, она жалела, что ни разу почти за восемь лет не съездила к нему. Конечно, когда он сел, они были в разводе, почти не общались. Была Нина и даже Миша. И, в общем, казалось, что ехать незачем. что слишком далеко человек почти чужой если не хуже что сам в конце концов виноват но теперь жалела попросила как то узнаю людмила ивановны как часто она к нему ездила я и так знал дважды в месяц электричка потом автобус как в студенческие времена совсем не изменился повторила мама — Ох уж эти мертвые, они отданы нам на милость. — Да. Где-то зазвонил б а б у ш к и н телефон, видимо, привезли. Мы с мамой Ольгой п а в л н о й вышли в коридор, там уже одевались Вера с Ниной, в тамбре б ы в а л с я Миша, по-прежнему в наушниках. Я взял фотографию в кухне, зашел в спальню за гвоздиками. Бабушка стояла у шкафа, рассматривала плечики с жакетами. Наконец сняла один, сказала мне «Обещают дождь. У тебя есть что надеть? Может, Мишину возьмешь?» Я ответила, что есть, джемпер. Запоздало вспомнил про Микки Мауса, но бабушка успела закрыть шкаф. Я вынул из вазы гвоздики, нашел в коридоре рюкзак, вышел на лестничную площадку. Ольга Павловна занимала половину лифта. Вера и Нина кое-как заняли вторую. Половину лифт уехал. Миша сказал, что спустится по лестнице. Я почти пошел за ним, но вдруг подумал, что там внизу. Отец понял, что не сделаю и шага, что никуда не тороплюсь. Пускай лифт ползет себе до первого этажа, берет наоборот еще каких-нибудь пассажиров, везет их, скажем, на третий, пятый и седьмой, а потом поднимается за нами. Мы тут никуда не денемся». Бабушка закрыла тамбурную дверь, над лифтом вспыхнула единица, внизу зашумели двери. Мама снова нажала на кнопку, через полминуты лифт раскрылся. Безнадежно пустой. Еще через полминуты мы вышли на первом, сразу услышали в е р е н плач. Бабушка что-то зашептала, мама споткнулась на п р е д п о с л е д н е й с т у п е н ь к е я нащупал кнопку, открыл дверь. На пятачке... Перед подъездом стоял гроб, фиолетовый бархат, грубые черные кружева, две переносные подпорки. Вокруг Вера, Миша, Нина и Ольга Павловна неровной л и н и е й Через проулок пазик, у пазика трое мужичков, один в пиджаке, двое в темно-синих комбинезонах. Тот, что в пиджаке, должен быть старший, отделился от остальных, зашагал нам навстречу. Я разглядел за ним прислоненную к багажнику крышку. Тот же фиолетовый бархат и распятие, б л е с т я щ и е т о ч н ы е с фольги. «Вы, заказчик?» — спросил мужичок, то ли у меня, то ли у мамы. «Я», — сказала бабушка, — «все спустились?» Бабушка огляделась. «Все?» «Мало вас», — заметил мужичок, и потом громко. «Тем, кто не поедет на кладбище, нужно попрощаться, обойти гроб справа по кругу и поцеловать иконку. Понятно?» «Понятно», — сказала бабушка, прошла мимо мужичка и встала у гроба. Я шагнул за ней и разом увидел обитое белым мутро и... отца. Господи, тоже белого, словно мерцающего. «Нет, не могу», — отвел взгляд, встал рядом с Верой. Вера повернулась ко мне, заплаканная сказала, «Не узнать». Я хотел ответить, попытался в «Помнить, представить, вот бархат, белый атлас внутри, и что?» «Пустота». Снова посмотрел на гроб, понял, что не могу удержать в голове образа, что в глазах одно белое пятно, оттороченное черным кружевом, что мужичок третий раз говорит мне «Встаньте с поответом вот здесь». «Слышите? Эй!» Я отдал Вере гвоздики, прошел гробу какой-то замысловатой траектории За спинами Миши, все еще в наушниках Нины, шептавшей Миши, чтобы вынул наушники Ольге п а в л о в н ы быстро-быстро к р е с т и в ш и й с я Остановился там, куда показывал мужичок Выставил перед собой фотографию «Все, начинайте!» — сказал мужичок Но никто не начинал Мужичок повторил «Начинайте!» — Что начинать? — спросила бабушка. — Я же объяснил, кто не едет на кладбище, подходим прощаться. Обходим гроб, целуем иконку. Начинайте! Но никто не начинал. — Оля, — негромко сказала бабушка, — ты же не поедешь на кладбище. Прощайся. Ольга Павловна перестала креститься, посмотрела на бабушку так, будто бабушка сказала что-то возмутительное, и наконец ответила. а — Я поеду. И опять ничего Ну, с к а з а л мужичок как-то неловко Если все едут, то поедемте Двое в комбинезонах ожили Открыли незаметный люк в задней стенке кузова Быстро затолкнули крышку гроба в салон Мужичок скомандовал садиться Первой к пазику зашагала Ольга п а в л н а Словно торопилась, боялась передумать за ней остальные Все, кроме бабушки Бабушка стояла у гроба Я вдруг заметил, что она плачет. п К щекам две ровные струйки. Она наклонилась, может, одернула кружево или разгладила атлас. Я по-прежнему не различал, что там, в гробу. Если там вообще что-то... «Поедемте», — наставил мужичок, — «у моста пробка, о т п и в а н и е в двенадцать». Подошли двое в комбинезон, готовые отправить гроб вслед за крышкой в тот же люк. Я коснулся бабушкиного плеча, позвал ее. Неуверенно, даже как-то беспомощно. Бабушка вздрогнула и заговорила, обращаясь в пустое пространство над гробом. Отмучился теперь. Все. Ты уж прости нас. Все мы грешны. «Поедемте», — в третий раз сказал мужичок. И бабушка кивнула. «Поедемте». Мы двинулись к пазику, гроб следом. Я расслышал, как выдохнули двое в комбинезонах, как скрипнули, избавившись от ноши подпорки, как потом они схлопнулись одна за другой. в и д н ы х сложил мужичок. Мы уже поднимались. Бабушка неожиданно остановилась на первой ступеньке, повернула ко мне лицо, совершенно сухое, спокойное, сказала. «Нужно в кафе позвонить. Сказать, что будет семеро вместо шести». Хотя она поднялась в салон и спросила, «Оль, ты только на кладбище? Или и помянуть поедешь?» Ольга Павловна ответила, почти раздумывая, «Поеду? Помяну?» Бабушка опять повернулась ко мне, посмотрела устало, но промолчала. Ольга Павловна и Вера сели вместе, слева у самой двери. Точнее, села Ольга Павловна, а Вера кое-как уместилась на оставшемся краешке сиденья. Остальные сели по одному. Нина справа, спиной, к водителю, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не сел рядом, бросила сумку на сиденье напротив. Миша за Ольгой Павловной, мама через проход от Миши уткнулась в окно, вероятно, чтобы не смотреть на Нину. Бабушка показала мне сесть, а сама осталась у двери. и о т п и в а е м на Новом Федиковском», — сказала она, когда мужичок поднялся в пазик. «Знаете, да?» «Знаю», — ответил мужичок. «Хороним там же?» «Нет, на старом». «На старом разве еще х о р о н и т «Мы в родственную могилу». Я сел рядом с мамой, думая, что бабушка сядет с Мишей, но бабушка, договорив с мужичком, прошла в конец салона и села на боковое сиденье. Мама тут же подтолкнула меня локтем, чтобы тоже сел сзади, чтобы был рядом с бабушкой. Я встал, дошел до бабушки, бабушка подвинулась, чтобы я мог сесть. Я сел, кроссовки уперлись во что-то, я опустил взгляд... гроб. Пазик тронулся, мужичок громко объяснял водителю, что на Малитовском пробка, что проспект тоже стоит, что лучше по м ы з и н с к о м у мосту, и там Поларина до да, кладбища. Еще громче, словно пытаясь перекричать все мосты и проспекты, Ольга Павловна объясняла Вере, что покойнику непременно нужен в кармане носовой платок, иначе чем утирать пот во время суда? Вера д о ж д ы спросила, какого суда? Оба р з в впустую о У мамы зазвонил телефон, мама тоже стала объяснять. «Эти фасады дороже, те дешевле, но из дерьма». Бабушка наклонилась ко мне и тихо сказала. «Правда ведь похож на шейха?» Я переспросил на, на шейха. «Да, с этим белым платком у головы, как в куфе». И я посмотрел. Действительно, вокруг лица белый шелковый платок, прикрывающий шрамы за ушами. и само лицо, оплывшее точно из воска, чуть синеватые веки, чисто выбритый, скошенный влево подбородок, бумажная лента на лбу, и еще застегнутая до последней пуговицы рубашка, иконка в руках, связанных тонкой полупрозрачной ниткой, белый костюм из неведомой ткани, дешевый, будто ржеванный, с махрами на швах. Когда я в последний раз видел отца в костюме... Я перевел взгляд на пиджак с б у т а н ь е р к о й Никогда. Пазик выехал на мост. Ольга Павловна все учила Веру хоронить. Мужичок обсуждал с двумя в комбинезонах, как ехать от нового Федяковского до старого. Я так и не понял, в чем загвоздка. Бабушка еще раз сказала, нужно в кафе позвонить. И уже полезла за телефоном, но вдруг передумала и опять отвернулась – Опять уставилась на платок вокруг отцовской головы. Я решил позвонить сам, но вспомнил, что не знаю куда. Затем вспомнил, что должен был взять гвоздики. С облегчением обнаружил их у веры. Стал смотреть в окно, чтобы только не видеть ни гвоздик, ни гроба, ни пазика. Река текла под мостом лениво, будто вовсе не текла. Мне показалось, что вот сейчас, в эту самую секунду, что-то случится. Не может не случиться. Ветер опрокинет мост и поползет с холма березовый лес, и зачернеет трещина в поверхности воды. А дальше вскинется рука, сверкнет клинок, проснется рыцарь в хрустальной гробнице. Но ничего не случилось. Я тронул бабушку за плечо, она повернулась, я напомнил. «Ты хотела позвонить?» «Куда?» «В кафе». Бабушка загивала. «Да, нужно позвонить». И достала телефон... «Слушай, 11 и н н е т и ехать осталось минут десять. Интересно, смогут раньше отпевания начать?» Я пожал плечами. Я не знал, что в Федяково есть кладбище. Никогда не был на могиле у деда. Даже на похоронах его не было. Это была среда, конец четверти, контрольная, по геометрии. Да и о существовании деда я узнал чуть ли не в день похорон. Для меня Федяково начиналось и заканчивалось... Огромный тысяч на сто квадратных метров мегой. Фрикадельки в Икеи, пластмассовый каток, бесплатный автобус, переполненный в любое время дня и ночи, в любое время года. Я смотрел в окно. Мега виднелась краешком вдалеке, уже пошарпанная, поднадоевшая, с полупустой парковкой. «Где ж кладбище?» «Там», — ответила бабушка и показала в другое окно, — Через шоссе от Меги тянулся синий строительный забор, и вдруг мелькнул куполок часовни, простой, безо всякого золота, кажется, жестяной. Действительно, кладбище. Но просто повернуть нельзя. Мы проехали еще метров триста до Виадука, развернулись, съехали с шоссе на узкую грунтовую дорогу, з а в и д н е л и с ь ворота и небольшая сторожка. Я спросил бабушки, оно? «Нет, это старое», — ответила бабушка. а н о в а я дальше». Опять синий забор, опять ворота с осторожкой. Пазик повернул, из с т а р у ш к и вышел охранник, что-то спросил у водителя, что-то проверил в списке выуженным из нагрудного кармана. Наконец Пазик въехал, в ворота встал у часовни. Ольга Павловна решительно объявила «Приехали!» И тут же открылась дверь, и все вышли на воздух. «Я цветы в автобусе оставила», — сказала мне Вера. И, заметив у меня фотографию, добавила а И ты бы снимок оставил, на отпевание ни к чему. Я вернулся, оставил. Увидел, как мужичок в пиджаке подталкивает гроб к люку, как двое в комбинезонах ловят его с другой стороны. Отвернулся, вышел. Ольга Павловна поправляла ч е п е ц Вера повязывала косынку, черную, из ужасно засаленного шифона, видно, позаимствованную в часовне. Нина свернула на голове шейный платок, мама ничего вертеть не собиралась. Бабушки нигде не было. Наверное, вошла. Внутри часовня оказалась еще невзрачнее, чем снаружи. Пластиковые панели под мрамор, линолеумный пол, натяжной Иисус над головой, замазанное черной краской окно и две знакомые подпорки перед алтарем. Бабушка в руках какие-то бумажки на главе платок стояла у небольшой витрины в углу, Рядом служительница, закутанная с головы до пят в черный сатин. Сразу за мной в дверь на мужичковых плечах вошел гроб. Опустился на подпорке ногами к иконам. Занял едва ли не треть часовни. Похоже, напрасно Ольга Павловна передумала прощаться с отцом у подъезда. Как ее тут уместишь? Бабушка позвала меня, спросила. — Есть у тебя мелочь? Свечи надо купить. Я достал пятьсот пятьдесят. Бабушка взяла полтинник, отдала с л у ж и т е л ь н и ц а Служительница отсчитала сдачу четырнадцать рублей и свечи. Пять штук. Свечи тут же забрал мужичок в пиджаке. Я заметил, что по углам гроба появились небольшие подсвечники. Мужичок вставил в к а ж д о й по свече, а пятую, чуть тоньше остальных, вложил отцу между пальцев. «Батюшка будет двенадцать», — сказала служительница. «Не забудьте его поблагодарить». Бабушка не поняла или сделала вид, что не поняла, «То есть поблагодарить с л у ж и т е л ь н и ц а сделала измученное лицо ну сколько не жалко и отвернулась к витрине бабушка бросила бумажки и монеты в сумку еще проверила что-то в карманах попросила дай все-таки 500 у меня только 1000 тысячу жалко я дал 500 хотел дать заготовленные 45 но решил что теперь уж точно не время спасибо кивнула бабушка «Скажу всем, что придется ждать». И в ы ш л а Я остался. Смотрел, как служительница выдвигает из-за витрины деревянный аналой, как ставит его в головах у гроба, как ищет страницу в м о л и т в о с л о в е как наполняет кусочками л а д а на маленькую вазочку. Вазочка напомнила мне пиалу с нугой. Заглянула старушка, видимо, приехала к кому-то на могилу, хотела заодно поставить свечку. Начала с порога креститься, но заметила гроб ы тотчас пропала. Мужички, доделав дела, тоже пропали. Мы остались в часовне вдвоем. Служительница еще какое-то время занималась витриной, потом повернулась ко мне. «Можете пока записочки написать?» «Кому?» — удивился я. Опять измученное лицо. «Поминовение подать, вон там бумажки и ручка». И показала незаметную полочку у выхода. Я не собирался ничего писать, но решил сказать бабушке и остальным. бабушка и остальные скучились за углом в тени часовни только мама с телефоном уха ходила вдалеке метрах в ста иногда заглядывая в надгробие или срывая листик с куста сирени ветер доносил обрывки фасадов отдел материалов погонных метров было душно в о з д у х л и п к лицу как паутина все таки собирался дождь горизонт п о с е р е л я сказал громко чтобы все слышали там можно поминовение подать ольга павловна разумеется спросила — А здравие тоже? Я пожал плечами. Ольга Павловна двинулась в часовню. н е н а с Верой за ней. Я посмотрел на часы. Без пятнадцати, двенадцати. Спросил у бабушки. — Ты как? — Нормально. — Хорошо, что тут часовня. А то пришлось бы еще куда-то ехать. — Хорошо, — согласился я, но бабушка передумала. — Да если бы не было, съездили бы куда-нибудь по пути, в Карповскую или на Кащенко. Я опять согласился. Начался мелкий дождь, Мы перешли под навес у входа, бабушка вдруг спросила, «Ты когда обратно?» «И правда, когда?» «Обратного билета так и нет. Завтра, наверное. До девятого дня не останешься». Я стал отчитывать с в уме, но бабушка опередила. «Воскресенье». в Я подумал, в среду на работу, в четверг – экзамен, е щ у эссе «Когда его писать?». Можно все-таки уехать, отработать, сдать все эссе, все экзамены и в субботу вернуться. Только надо ли вообще приезжать? Нужен я на девятом дне? Ладно, глупый вопрос. Если бабушка спрашивает, значит, нужен. Ну, подумай, сказала бабушка, не дождавшись ответа, и ушла в часовню. Мы остались с Мишей, издалека прилетела мамина. Пятьсот раз уже объясняла. Из часовни вышла Нина, недовольная, с мятыми бумажками в руках. «За все плати», — сказала она мне, — «точно в чем-то обвиняя. Записочку подать и то денег стоит». И бумажки полетели в урну. Вышли Ольга Павловна и Вера. Ольга п а л в н а опять что-то рассказывала, как уходить с кладбища, когда смотреть на покойника, сколько плакать. Нина недолго послушала и быстро передумала. Отправилась строчить новые записки. Из пазика вышли перекурить мужички, они, кажется, еще спорили, как возвращаться на старое Федяковское. Я только теперь разобрал, что мать его отбойник, и хуй развернешься, что нужно пиздавать до самого города и разворачиваться там, что дороги понастроили ебланы и так далее. Поверх этого мамины два раза на прошлой неделе и Виталич вообще не в адеквате. И еще Миша рядом, из наушников, холодный, как лимонад, Я решил, что хватит. Лимонада, Виталича, Ябланов, Ольги Павловны с ее приметами. И ушел в часовню. Нина что-то объясняла служительнице. Бабушка стояла у гроба. Я стал рассматривать потолок, заранее зная, что ничего особенного не рассмотрю. Художник зачем-то нарисовал Иисуса седобородом, а еще чернел чуть заметно след н а витриной, как от канцелярского ножа. Вот и все. Перешел на иконы. В центре Тот же Иисус, только в полный рост. В левой руке свиток, на правой три тонких пальца сложены щепоткой. Через плечо золотой щитон, вокруг головы нимб с неразличимыми буквами. Мне вдруг показалось, что он, Иисус, неожиданно похож на отца. На отца, каким его помню, не на остывшее тело в полуметре. Похож едва уловимым смирением во взгляде, еще треугольником морщин на переносице. Некстати вспомнилось. Видевший меня, видел отца. И от этого короткого надуманного сходства стало невозможно избавиться. Я отвернулся, уставился на угол гроба, на подсвечник, впившийся заостренным основанием в бархат, на грубый шов между двумя кружевными полосами. Подумал, что про Иисуса не в строку, что я, сука, холодный, как лимонад». что все суета и томление духа, что не позвонили в кафе. Вот ведь херня какая! Наконец снаружи прошумел автомобиль, хлопнула дверца, вошел батюшка молодой, лет тридцати, с редкой черной бородой, за батюшкой Ольга Павловна, Вера и Миша. Только мама осталась под навесом. Батюшка поздоровался, что-то обсудил в полголоса со служительницей, Она тут же раздала свечки, тонкие, почти прозрачные, с квадратиком газеты у основания, чтобы не капал воск. Потом зажгла свечи по углам гроба, свечку в руках у отца, бабушкину свечку. Остальные зажгли свои от б а б у ш к и н ы и я тоже. Последний. Батюшка встал у аналоя, поправил крест на груди, прокашлялся, спросил. «Все готовы?» Ольга Павловна и Вера втиснулись в промежуток между гробом и окном. Мы с бабушкой и Мишей между г р о б о м и витриной. Миша даже вынул наушники. Видимо, бабушка заставила. Служительница в квадратных очках с потрепанной записной книжкой чудом уместилась в угол за витрину в закуток, где до этого стоял аналой. Нина встала за батюшкой, не уверена, что это дозволено, но больше встать было негде. Может, и к лучшему, что очередная сура запрещала маме участвовать в кафирских обрядах. В руках у батюшки откуда-то взялось кадило, уже полное ладаном и дымящееся. Батюшка опять прокашлялся и забасил про отныне и п р и с н о про царство и Пресвятую Троицу, про в о в е к и спаси и упокой. Сквозь едкий душный дым я вдруг расслышал запах тления или почудилось. Я огляделся. Батюшка смотрел в молитвослов служительница в записную книжку, остальные в пол. Одна только Ольга Павловна таращилась на гроб, перепуганная или в о з м у щ е н н о Может, и она почувствовала, и теперь молча укоряла отца, дескать. «Не в а н я й «Господу помолимся!» — тянул батюшка, и неожиданно поверх его баса вступила служительница. «Господи, помилуй!» Бабушка рядом вздрогнула. Миша обернулся, служительница продолжала читать тоненьким голоском и так аккуратно, словно нанизывала слова на нитку. у Батюшка добавил л а д а напробосил л п р е м у д р а с т ь и замахал кадилом с новой силой. Дыма стало больше, дышать труднее. Вера потянулась к окну, толкнула закрашенную форточку, не поддалась. Батюшка со служительницей поочередно просили за раба Божьего, поминая то Христа, то апостолов, то Богородицу. А потом служительница запела, я уже не мог удержаться. Ну, какая дичь! Я отвернулся к иконам, чтобы кто-нибудь не заметил, что я улыбаюсь, а служительница все пела. Наверное, минут пять батюшка вяло махал кадилом, больше чесал усы и листал страницы в молитвослове. Наконец он снова забасил свою Господу «Помолимся» и снова задымил. Нина закашлась и вышла под навес. Я бы тоже вышел, но между мной и выходом Миша, бабушка, батюшка. Служительница пропела «Аллилуйя!» И как-то быстро, минуты в три, Все закончилось. Батюшка торопливо перечислил всех славных, святых и всехвальных и припечатал «Аминь».